«Две лепты, две минуты в сокровищницу». По-гречески «лепто» — минута. Когда узнаешь это, история про бедную вдову, положившую в сокровищницу храма, все, что у нее было — две лепты — начинает играть совсем новыми красками. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 41 по 44 иногда у нас есть всего две минуты, чтобы отдать их Богу, две минуты, которые мы могли бы потратить совершенно иначе: махом глотнуть чашку кофе, посидеть с закрытыми глазами, заглянуть одним глазком в соцсеть или просто постоять бездумно у окна. Что-то одно, конечно: все пропитание наше, крошечный отдых, возможность побыть наедине с собой. Для современного жителя большого города. Две минуты одиночества и тишины кажутся настоящей роскошью. Дух перевести, слюну сглотнуть, хоть на краткое время уйти в себя и ощутить себя. Две минуты внешней и внутренней тишины. Две минуты между двумя неотложными делами, между требовательными «мама», между тем, как нас в очередной раз выдернут в реальность. А реальность – это синоним огромной усталости и тревоги. Две минуты, и мы можем пожертвовать их в сокровищницу храма, помолиться, коротко, но отдавая все наше время. И нет, это совсем не мало. Он свидетель. Это все наше пропитание».